Дикорастущие сорные тюбики С дьявольски выдавленным голубым. Сирый цветок из породы репейников, Но его синий не знает соперников. У Марка шагала загадка шагала Рубь у Савеловского вокзала. Это росло, У Бориса и Глеба, В хохоте Непа и Чебурек, В опале хлеба, чуточку неба, Небом единым жив человек. Их витражей голубые зазубрины С чисто готической тягою вверх, Поле любимо, но небо у вас возлюблено.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 Как заплетали венок вы на темя Гранта-пера, гранта-пера. В век шарпотреба нет его небо, Доля художников хуже коллег. Давать им, сребреники, нелепо Небом единым жив человек. Кто целовал твое поле, Россия, Пока не выступят синяки. Твои сорняки Всемирно красивы, Хоть экспортируй их, сорняки. С поезда выйдешь, Как окликают, По полю дрожь, Поле пришпорено васильками, Как не уходишь, Все не уйдешь. Выйдешь ли вечером, Будто захварываешь в опале углические зрачки. Ах, Марк Захарович, Марк Захарович, Все васильки, все васильки. Не Иегова и не Иисусе. Ах, Марк Захарович, нарисуйте Непобедимо синий завет. Небом единым жив человек».